Глава шестая. Глава праздничная новогодняя. Варбос Хмурый был горд собой и своим заданием, а также оказанным доверием. Император поручил ему ответственное задание — достать самую красивую елку в галактике. А где самые красивые елки? «Правильно, на планете Земля». Главный инквизитор хотел сгонять сам, но император ему запретил, сказав, «Знаю я тебя, отморозка, ты весь Новый год землянам испортишь, а нам на этой планете еще старость встречать». Поэтому назначили его Мурова. Он получил нужные координаты лично от императора и немедленно выдвинулся к точке назначения. Задание было простым — высадиться в безлюдной местности — и выбрать самую красивую елку. Красивую — это значит высокую и пышную, что бы это ни значило. Хмурый как раз рассматривал планету с орбиты. За 200 лет с момента отбытия императора с этого мира здесь немногое изменилось. Люди почему-то не захотели в космос, а захотели в виртуальную реальность. Сверху было видно, что большинство народа сидит внутри своих уродливых зданий, погруженные в свои уродливые виртуальные капсулы. Они не знают, что глав-инквизитор, которого Хмурый не очень любил, но очень уважал, считает землян тайным оружием и последним резервом империи. Как он сказал, что если в галактике наступит окончательная и бесповоротная жопа, то «мы знаем, где брать рекрутов» — на севере самого большого континента планеты. Хмурый как раз висел над этим континентом, ведь елку ему сказали искать в безлюдной Сибири, Но он пока летел над цивилизованной частью странной северной страны. И тут он увидел ее. Елку, как надо! Император будет доволен. Мэр города Энска Иван Иванович Сидоров был опытным чиновником. Он знал, что электорат нужно поддерживать и накачивать. Ведь в следующем году будут новые выборы. А Иван Иванович планирует победить и на них. Иван Иванович был идейным мэром. Он слышал, что еще 200 лет назад за право быть мэром билось много людей, рассчитывая нагреть руки за счет государства. Сейчас большинство не вылезало из виртуала, а его задачей было бесперебойное снабжение города электричеством, водой и газом для комфортного домоседения большинства населения города. Поэтому мэр Сидоров был всегда на боевом посту. Сегодня, в преддверии 2222 года, он подготовил праздничную речь, чтобы как раз успеть до поздравления их бессменного президента, уважаемого и всеми любимого Владимира Владимировича. Иван Иванович даже решил это сделать не в своем кабинете, а на центральной площади городка. Большинство населения их небольшого городка будет смотреть это выступление в своих капсулах. Но несколько десятков олдскулов из начала века пришло на площадь по старой русской традиции распивать спиртные напитки под звон курантов. Иван Иванович прокашлялся и начал. «Дорогие жители славного города Энска! Друзья, вы этот...» Послышался странный рокот, и в небе появилась яркая звезда, которая стремительно приближалась. На столбе пламени прямо на центральной площади приземлился странный розовый корабль. Распахнулась дверь. И на заснеженную землю славного города Энска вступила розовая нога неведомого животного. На нем сверху восседал зеленокожий гуманоид в розовой броне, который тут же пришпорил животинку и поскакал прямо на мэра. — Всем сосать! Работай тогда! — заорал он неразборчиво и сходу огромным топором срубил елку-красавицу гордость всего города, которой было уже почти сто лет. Она давным-давно украшала центральную площадь Энска и радовала жителей своим круглогодичным зеленым цветом. «Ах ты жир от поганый!» — офигел Иванович глядя на это безобразие. «Задержать! И наказать!» Мэр заорал, указывая рукой на пришельца. Преступности в стране уже не было лет сто, поэтому последний полицейский города, генерал-майор Петрович, несколько потерял форму. Он попытался догнать мерзкого гуманоида, но не тут-то было. Розово-зеленый черт быстро запихал украденную елку на борт своего судна, и она землю бухнулись, зазвенев два ящика со странной розовой жидкостью. Из люка показалась ухмыляющаяся зеленая харя. — Прошу пардон, вот, колым за елку, регустируйте. Батюшка-император сказал, что скоро сам будет. Бывайте, с Новым годом! Корабль с ворованной елкой стартанул вверх. Мэр захлопнул рот и повернулся к помощнику. «Мне же не показалось. Он сказал, император?» «Ну да», — качнул головой помощник. «Я чё, не понимаю». Протер очки, мэр. «Ну ладно, в этих своих лабораториях они мутантов выводят. Но зачем Владимиру Владимировичу на шайока?» Тоби вручили длинный список и отправили в магазин, за ингредиентами для Оливье. Ну, точнее, не в магазин, а прошвырнуться по ближайшим планетам. Алекс согласовал с Гадюкой нужные продукты, а Гадя подсказала, на каких планетах их можно найти. Это была самая ответственная миссия. Сам император сказал, «Иди, Тоби, и принеси все для Оливье, потому что без Оливье для русского человека Новый год не наступает». И если ты, падла зеленая, на бока опоришь, то гореть тебе в аду и всю оставшуюся жизнь получать подарки не от Деда Мороза, а от Санта-Клауса. Кровавый извращенец ответственно подошел к заданию и купил или украл все, даже местный аналог докторской. Был один затык, нигде не было майонеза. Баба Гадя пожимала плечами и говорила, что такого соуса галактика еще не знает. И это подтверждалось недоумением всех встреченных Тоби людей. Все разводили руками и посылали гоблина на другую планету. Летать вечно по галактике он не хотел. Так можно было и Новый год пропустить. А там эти падлы все без него выпьют. Поэтому он попросил у своего заклятого друга Хмурого координаты и тоже отправился на Землю. А так как он был гоблином ответственным, то у него был какой-то план, и он ему следовал. Император будет доволен. Мэр города Энска Иван Иванович Сидоров был опытным чиновником. Он знал, что электорат нужно не только накачивать морально, но и физически спиртными напитками. Ведь в следующем году будут новые выборы, а Иван Иванович планирует победить и на них. Он еще не отошел от подлого воровства «Елки» но привезенная мутантами розовая водка зашла хорошо. Однако быстро закончилось. Офигевший народ, следивший за стримом из капсул, немедленно вылез из них и приперся на площадь дегустировать. «Розовенькая особая», так было написано на чистом русском языке на бутылках, закончилось очень быстро. Иван Иванович послал помощника за столичный, дабы удержать повеселевший народ на площади. Народ обсуждал произошедшее, подпрыгивал на морозе, И лихо закидывался из пластиковых стаканчиков, когда послышался странный рокот, и в небе появилась новая яркая звезда, которая стремительно приближалась. На столбе пламени прямо на центральной площади приземлился странный розовый корабль. Распахнулась дверь, и на заснеженную землю славного города вступила зеленая нога странного зеленого человечка в кожаном плаще и кожаном картузе с розовенькой звездой на нем. «Я пришел с миром!» — важно заявил зеленый коротышка оглядывая офигевших жителей Энска, которые тут же начали снимать его на тысячи коммуникаторов. «Дорогие земляне, мне нужен майонез. Много, и никто не пострадает. Император Оливье откушать желает». «Майонез?» — офигел мэр. «Ну-ка, Сереженька, метнулся кабанчиком в пятерочку. Скажи, что я попросил. Бери наш э энского масложира. Он по ножу будет. Бегом!» Помощник, Сереженька, обратился быстро и вернулся с двумя ведерками нажористого 67-процентного майонеза гордости энского масложирового комбината. Ведра были большие, предназначенные для промышленных столовых. Зеленый человечек, благодушно позировавший перед камерами, с благосклонностью кивнул и потащил ведра в корабли. Уважаемый! окликнул его осмелевший мэр. Мутан задержался. А нет ли у вас еще розовенькой особой? А то запка нынче. Народу погреться бы нужно. Зеленый коротыш хмыкнул, что-то крикнул, и тут же наружу выбежали еще зеленые, выгрузившие несколько ящиков. Пользуйтесь пилостью императора нашего! Громко крикнул зеленый. С новым кодом! С новым счастьем, Ава, император! Слава России! На автомате буркнул Иваныч, наблюдая за стартующим кораблем. Он повернулся к помощнику. Слушай, я опять не понял. «Владимир Владимирович, вроде за здоровое питание. Какой к черту майонез?» Помощник Сереженька пожал плечами, и тут мэра осенила. «Ну как же! Какое оливье без майонеза? Традиции нужно блести!» Дед Максим был недоволен. Компот сделал гирлянду. Алекс отправился за елочными игрушками но у них не было звезды. Нужно было найти звезду на верхушку елки. Какая же елка без красной, пятиконечной звезды? Нет, можно было, конечно, попросить Компота или Мудвина сделать новую, но дед предпочитал звезду с историей, от которой должно было веять атмосферы праздника и веселья. А где взять такую? Правильно, на земле. Сказано, сделано. У Хмуро взяты координаты, друг-ветеринар напросился с ним и чупа-чупс стартанул на бывшую родину белорусского партизана. Сергеевич хотел заскочить на свою земную родину, но времени было мало, да и прошло уже почти три века. Поэтому он отложил визит в родные пенаты до лучших времен, когда вместе с императором и инквизитором прилетят. Устроит он тогда знатные экскурсии друзьям по местам боевой славы. «Да какой у него самогон на бульбе! Ух!» А пока он слетает по уже накатанной дорожке, император будет доволен. Мэр города Энска Иван Иванович Сидоров был опытным чиновником. Он знал, что электорат нужно не только накачивать физически, спиртными напитками, но и контролировать, чтобы народ правильно закусывал. Ведь в следующем году будут новые выборы, а Иван Иванович планирует победить и на них. Поэтому мэр Сидоров распорядился вести все съедобное из ближайшей пятерочки, дабы жители города могли культурно отдохнуть и дождаться Нового года не морды в снегу, а на ногах и с хорошим настроением. Пара древних полевых кухонь из местного краеведческого музея сейчас весело пыхтели на морозе, варя горячую кашу. Столько живого народа одновременно Иван Иванович не видел никогда. Похоже, сегодня на главной площади Энска собрались все его жители. И это была победа. Нет, не так. Это была победа. На главной площади провинциального Энска сейчас было больше народу, чем на Красной площади в Москве. За последний час сюда прилетели корреспонденты центральных государственных интернет-каналов, дабы запечатлеть невиданное зрелище. Впервые за сто лет, праздновать Новый год, вышли все жители города. Народ смеялся и шутил, подпрыгивал на морозе, и Лихия закидывался из пластиковых стаканчиков, когда послышался странный рокот, и в небе появилась очередная яркая звезда, которая стремительно приближалась. На столбе пламени прямо на центральной площади приземлился странный розовый корабль. Распахнулась дверь, и на заснеженную землю славного города ступил кирзовый сапог обычного человека. Чернявый бородатый мужчина с внешностью гостя из Южных Республик заявил Страпа, как ни странно, с явным белорусским акцентом. Иван Иванович знал это, потому что у него бабушка белорусская была. «Шалом, православные! Знаходящим Новым Годом! Император желает вам крепкого здоровья! Берегите планету и сдавайте нормативы ГТО! Возможно, император в скором времени призовет вас к звездам! «А пока гуляйте и веселитесь!» Он что-то тихо прошептал своему безбородому брату-близнецу, окидывая рукой праздничную площадь. «А где тут керавник города?» — осведомился гость, повысив голос. «Я мэр города Энска Сидоров Иван Иванович!» Молодой бородатый парень дружелюбно улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. «А я Максим Сергеевич. Можно, дед Максим? Мне так звуклай!» Мэттер отметил про себя, что дед Максим явно перестарался с омолаживающими процедурами, что было дурным тоном для чиновника. Он должен был выглядеть представительно и внушать доверие своим жизненным опытом, хотя, возможно, у них там в Москве другая мода. Чего изволите, мэр потряс руку в старинном жесте, который чуть было не исчез из обращения в начале прошлого века. Да, мне бы звезду на елку, а то какая елка без звезды? У вас случайно нет запасной? Запасной у нас нет, отрицательно покачал головой Иван Иванович, но, увидев разочарование в глазах столичного гостя, тут же поспешно добавил. Но есть основная, и она нам уже ни к чему. Елки-то у нас теперь нет. Он показал на одинокий пенек посреди клумбы. Вот холера зеленая! задумчиво почесал затылок парень. Это вы о чем? напрягся мэр. Да я о своем. Есть один хмурый персонаж, к которому. «Нужно наказаторные меры применить, чтобы народ не обижал». Юный бородач тряхнул головой, отгоняя мысли, и повернулся к Иванычу. «Буду благодарен за звезду. Она у вас старая?» «Да лет двести ей уже, наверное», — пожал плечами мэр, и пришелец удовлетворенно кивнул. «Сереженька, метнись кабанчиком». Пока помощник выполнял поручение, мэр осторожно поинтересовался. «А зачем вам наша звезда?» «Да их понятное дело, елку украшать. Не кремлевские же скручивать. Император запретил их трогать. Он ее на свою персональную елку водрузить хочет». Этот персонаж оказался своим человеком. В отличие от зеленых мутантов, запас розовенькой особой на корабле поражал своим количеством и был весь выгружен на площадь перед отлетом. «Не поминайте лихом, товарищи!» Забрав звезду на корабль, — помахал рукой веселый парень. — С Новым Годом! — Сереженька! — счастливо вздохнул мэр. — Наша звезда будет на личной елке Владимира Владимировича. Это успех для всего Энска. А так все хорошо начиналось. Инквизиция достала где-то елочные игрушки. Вообще-то они были не елочные, так как изображались сценки из Камасутры. Если бы такая книга была в этой реальности. Как сказал Алекс, это была традиция одного из культов свободной любви, где его адепты практиковались под девизом «Дольше, глубже, сильнее». Он лично летал за ними на эту планету. А теперь Пепси по секрету жаловалась овечке, что когда Алекс бежал из монастыря культа с ворованным, его прокляли культисты, и сейчас у него как-то не очень стоит. На что овечка предложила его убить, чтобы он получил новое непроклятое тело. Пепси серьезно задумалась. Компот и Мудвин соорудили гирлянду, немного пристаравшись со спецэффектами. Гирлянда могла светить всеми цветами радуги во всех спектрах, исполнять все известные в галактике песни, знала все языки и наречия многообразного населения галактики и могла поддержать беседу на любую тему. Когда гирлянда предложила овечке бросить меня и выйти замуж за нее, Я уже подумал ее уничтожить, но потом решил погодить. Времени до праздника осталось мало, и новую сделать не успеем. Розик купался во всеобщем восхвалении и обожании. Но как иначе? Он получил идеально розовенький напиток. Это подтвердила главный имперский эксперт по розовенькому, сама императрица-овечка. Она сказала, что это лучший розовенький, которые она когда-либо видела. А какой вкус был у этого напитка! и назвали ее «Розовенькая Императорская». И выпустили ограниченным тиражом. И сейчас дегустация чуть было не переросла в обычную пьянку, но... Император не только защищает, но и присматривает. Поэтому я всем раздал тумаков и призвал немного подождать и построиться. Произнес поздравительную речь, и, раздав титулы и подарки, я дал отмашку. «Раз, два, три... Елочка, гори!» Торжественно и громко объявил Алекс, одетый по случаю праздника в костюм Деда Мороза. Правда, розовенького цвета и с розовенькой же бородой. И взмахнул рукой, подавая мне сигнал для включения гирлянды. Бог! Восторженно завечал Тоби и захлопал в ладоши. Нашу елку-красавицу разорвало на куски мощнейшим взрывом. Во все стороны полетели осколки елочных игрушек, носков с подарками и части тех людей к сеноцу, кто стоял слишком близко к месту взрыва. Я держал в руке остаток провода от гирлянды и обозревал все это месиво охреневшим взглядом. Под сводами древней базы разнеслось гулкое «Тоби, падла! Беги!» А где-то за тысячи парсеков от нас на зелено-голубой планете Земля мэр города Энска Иван Иванович Сидоров смахнул скупую мужскую слезу. Он был опытным чиновником. Он знал, что электорат нужно любить, и электорат должен любить свой город и свою страну. Ведь в следующем году будут новые выборы, а Иван Иванович планирует победить и на них. На большом экране главной городской площади под бой курантов заканчивал свое поздравление бессменный лидер страны Владимир Владимирович. Но Иван Иванович не смотрел на любимого президента. Он смотрел на своих горожан, которые в полном составе вместе встречали Новый год, распевая подарок из Москвы, чудесную, розовенькую особую. Иваныч глотнул сам розовую жидкость, дождался последнего удара курантов и наклонился к микрофонам. «С новым 2222 годом, дорогие земляки! Ура!»